Я смотрела, и мне казалось, что каждый цветок дышит, живет, смеется. Набежал горячий ветерок, цветы заволновались и выпрямились опять. Всем сказанным, однако, роль мака в человеческой жизни не ограничивается. Кроме вышеописанного снотворного его действия, древним народам была известна чрезвычайная плодовитость мака. В каждой коробочке число семян превышает 30 тысяч. Именно поэтому мак у древних служил даже символом плодородия. Он был постоянным атрибутом Геры Юноны, богини плодородия и супружества. Храм и статуя которой на острове Самос всегда украшались маковыми головками. Таким же атрибутом владела богиня жатвы Церера, о чем мы говорили выше. Кроме того, с маком в левой руке изображался еще бог торговли в древнеримской мифологии Меркурий. Не знаю, сохранилось ли такое символическое значение плодородия мака в средние века, но во многих местностях Германии издавна существовал обычай сыпать в башмаки новобрачные маковые зерна, как пожелание иметь побольше детей. В наших великорусских, а также белорусских, украинских загадках и песнях мак нередко служит отражением понятия о многодетном материнстве. Так, мак часто загадывают таким образом. «Стоить полка, а у той полки 700 воевод». Или «Пид одним ковпаком семьсот казаков». Число 700 встречается также нередко в наших свадебных песнях, где им выражается число бояр или сватов, а в некоторых случаях и вся родня. Кроме того, у нас маг, или лучше сказать, маковое зерно, является символом всего мельчайшего, незначительного, а собирание мака представляется символом невозможности что-либо выполнить или вообще громадного затруднения. Так, например, голодный, желая показать степень голода, говорит, «У меня с самого утра маковой росинки во рту не было». Желая выразить мысль о чем-либо невыполнимом из-за трудностей подсчета, говорит, «Как маком усыпано, усеяно» или «Мак маком, мелко, часто, густо». Мак играл немаловажную роль в языческих обрядах наших предков. Отголоском такого обряда является, например, украинская игра «Мак», изображающая обряд посева нашими предками мака или, лучше сказать, вообще всех огородных овощей, их произрастание и созревание. Этот обряд являлся чем-то вроде языческого заклинания, имевшего целью получить хороший урожай мака и других овощей. Играли в эту игру так. Девочки, взявшись за руки, составляют круг, в середине которого одна из играющих садится на землю. Хоровод ходит кругом и поет. Соловейчику спотку спадку, спадку трескун. Чи бывав же ты в садку-в садку. Чи выдав же ты, як мак сиють. Ой, так-так, сиють мак. При этом или весь хор, или только одна сидящая девочка, показывают руками, как сеют мак. Потом, обращаясь к сидящей, спрашивают. Пора ли сеять мак? Я уже посеяла, отвечает та. Хоровод снова поет «Ой, на горе мак!» и так далее. Затем спрашивают «Ты Зейшов? Взошел мак?» И, получив утвердительный ответ, опять поют. Наконец, когда на вопрос «Поспел ли мак?» получают ответ «Да, поспел!» Тогда все составлявшие хоровод девочки бросаются к сидевшей в центре со словами «Дай мачку, дай мачку!» А она от них убегает. К числу бытовавших старинных языческих обрядов, связанных с маком, относятся и свадебный обычай в некоторых белорусских селах. «Дзелить кашу», инсценируемый вечером на следующий день после брачной ночи. Старшая тетка жениха подносит каждому на тарелки каши, приговаривая обсылая я, князь, княгиню!» В древнерусских песнях новобрачные, как известно, часто называются князем и княгиню, кашую. «Да не так кашую, как покрасою. При раздаче каш поют «Коли каша с медом, то отдадим медведдим, а коли с маком, отдадим собакам, а коли с сытою, так возьмем с собою». Затем выносят из избы стол и ставят его перед порогом. На этом столе ставят водку и закуску, и гуляют до поздней ночи. Обряд этот заимствован, по-видимому, у греков. У древних греков было обычай приносить в жертву своим богам животных и растения, название которых имело созвучие с именем или прозвищем бога. Одно из таких жертвоприношений мака, матери Афродите, отразилось и в украинском обычае – призывать долю от слова «далее», по-гречески «обманщица» – одно из прозвищ Афродиты, 24 ноября, в день святой Екатерины. Екатерина соответствует другому греческому прозвищу Афродиты – «адская Ириния». Призывание это заключается в том, что девушки, собравшись в хату, варят кашу из пшена и мака, а затем поочередно влезают на ворот, приговаривая «Доля, ходы до нас, вечеряты!». Обряд этот соответствует греческой гекатиной вечере, которую выставляли на перекрестке трех дорог, да и само празднование памяти святой Екатерины совпадает со временем греческих празднеств в честь гекаты.